Глава 19. Наташа, ради бога, прости. Я не знал, что банкир может быть таким придурком. Ничего страшного, бывает. У нас очень много миллионеров, которые забили на культуру и воспитание. Меня познакомил с ним один очень хороший человек еще год назад. Мы не раз встречались. Он никогда так себя не вел. Я был о нем лучшего мнения. Он что? правда, хочет омолодиться, желает соответствовать. Молодой супруге. Безумец. Я пытался его отговорить. Бесполезно. Действительно. Безумец. Неужели он думает, что его будущей жене нужно от него что-то еще, кроме денег? Наташа, прости за обед с этим неприятным человеком. Если бы знал, что так будет, я бы тебя не взял. Это хорошо, что ты меня взял. Просто человек выпил. Может, на работе проблемы или операции боится. Этой ночью я не спала. Даже взяла у Генриха сигареты. Вышла на балкон, закрыла за собой дверь и закурила. Последний раз я курила, еще когда была Анфисой. Я курила и ощущала, как все больше и больше хочу стать ею. Больше всего мечтаю отомстить человеку, который так преступно со мной поступил. Хотелось, чтобы мои мстительные мысли превращались в конкретные действия, чтобы боль, которую испытала я, вернулась обидчику. После сегодняшнего обеда я почувствовала психологический надлом. Растерянность, обиду, отчаяние и злобу. Я просто зациклилась на желании отомстить и ничего не могла с этим поделать. В кармане зазвонил мобильник. Я сняла трубку и услышала голос брата. «Влад!» Моему удивлению не было предела. «Привет, сестренка. У меня в прошлый раз твой номер определился. Решил позвонить, убедиться, что это был не звонок с того света. Кстати, мама получила сегодня корзину роз. Она в шоке, ничего не поймет. Расплакалась даже. Плакать-то зачем?» Я пошутил и сказал, что у нее появился тайный воздыхатель. «Влад, мы же всегда делились с тобой секретами. Сегодня я встретила человека, который хотел отправить меня на тот свет. Теперь в моем воображении строятся самые изощренные планы мести, и я ничего не могу с этим поделать. Хочу отомстить. Знаешь, я постепенно возвращаюсь к себе прежней». Говорят, мстят слабые, а сильные умеют прощать. Но это к тебе не относится. Я еще не встречал более сильного человека, чем ты. И все же нужно простить. Смотря что, ты предлагаешь простить человека за то, что он меня убил? Прощение – это освобождение. От него проходит обида. Попытался образумить меня брат. Месть не является успокоением души. Научиться прощать – дело сложное. Ты должна быть уверена в том, что рано или поздно обидчик получит по заслугам и без твоей помощи. Бог сверху все видит. Отпусти обиду на волю, чтобы она не точила тебя изнутри. Я все понимаю, но ты не представляешь, какое бы наслаждение я получала от мучений моего убийцы. Понимаешь, мстить или не мстить каждый должен решить для себя сам. Сестрянка, тогда зачем ты спрашиваешь совета? Все равно же сделаешь по-своему. Чем ты сейчас занимаешься? Сижу на балконе и курю. Смотрю на ночную природу. В парке уличное освещение. Все так красиво, даже горы видны. Представляешь, пять лет не курила, а сегодня сорвалась. В спальне спит мой супруг. Ты замужем? Да. Только теперь по документам я стала Натальей Габриэльсон. Какая интересная фамилия. У тебя хороший муж? Очень. Он меня очень любит и бережет. Он известный хирург. Я тебя обязательно с ним познакомлю. Даже не сомневаюсь, что ты будешь от него без ума. Он очень благородный человек, и я ему многим обязана. Тогда живи спокойно, семейной жизнью, и не думай о месте. Не разрушай то, что сейчас имеешь. Сестренка, извини, буду закругляться. Я же не миллионер, долго со Швейцарией разговаривать. Хорошо, я тебе в следующий раз сама позвоню. Только очень тебя прошу, давай без глупостей. Береги себя, обещаешь? Обещаю. Сунув телефонную трубку в карман, Я прислонилась к стене, вытянув ноги. Всегда можно простить того, кто причинил тебе боль. Но как можно простить того, кто хотел тебя убить? И не просто хотел, а убил. И я спаслась чудом. Месть — явление, которое имеет место быть. Просто мстить нельзя сгоряча. Нужно все тщательно обдумать, извесить все за и против. Не зря же говорят, Месть относится к холодным закускам. Чтобы начать мстить, должно пройти время. Тогда есть возможность посмотреть на проблему трезвым взглядом. Я не кровожадная, но и не всепрощающая. Месть – блюдо холодное. Я выбираю месть. Пусть прощают те, кто умеет это делать или готов после удара по одной щеке подставить вторую. Я родилась не Наташей, я родилась Анфисой, а она так делать не умеет. Анфиса бы никогда не отказалась от мести, потому что она приносит глубочайшее моральное удовлетворение. Ждать, когда кого-то накажет судьба, можно до старости. Подонки и мерзавцы должны получать по заслугам. Неожиданно дверь открылась. И я увидела на пороге заспанного Генриха. «Ты почему не спишь? И почему куришь? Тебе нельзя. Ты слишком слаба. Генрих, я чувствую, что с каждым днем становлюсь сильнее». Что опять случилось? Тот человек, что обедал с нами в ресторане и хамски себя вел, мой свекор. Это он меня убил и дал денег, чтобы мне вкололи яд. Он подстроил автомобильную аварию. О, Боже! Как же такое могло произойти? Генрих сел рядом и закурил. Как же так? Я затушила сигарету, встала перед Генрихом на колено и произнесла, кусая губы до крови. «Прошу тебя, помоги. Генрих, миленький, родненький, ты помогал мне тысячу раз, помоги еще разок. Что я должен сделать?» Помоги мне отомстить. Я не очень понимаю, как. Я посмотрела на Генриха глазами, полными слез, и стала озвучивать план мести. Он внимательно слушал, категорично мотал головой и говорил, что не будет этого делать. Девочка моя, у нас с тобой размеренная счастливая жизнь. Забудь о прошлом. Пожалуйста, месть разрушает человека и не дает возможности создавать будущее, Месть это наказание себя. Надо желать себе счастья, а не продолжение боли. Ты должна простить проклятого банкира. Простить ради себя, Генрих милый. Простить можно все, но только не убийство. Если бы я не встретила тебя, то уже была бы мертва. Вот и поблагодари мысленно этого человека за то, что он помог нам с тобой встретиться. О круге Ада. которое я прошла, когда была уродом, три с половиной года бесконечных операций, это тоже простить. В некоторых случаях месть вполне оправданна. В любом правиле есть исключение. Я просто хочу, наконец, перестать быть пострадавшей стороной и восстановить справедливость. Таким образом я смогу освободиться от негативных эмоций, которые подарило мне мое прошлое. Груз прошлого давит и не дает расправить плечи и спины, вернуть душевное равновесие. Мне хочется наказать человека, из-за которого моя жизнь пошла под откос по максимуму. С той минуты, как только увидела свекра, я одержима жаждой мщения, и это внезапно возникшее желание становится навязчивой идеей. которую хочется воплотить в жизнь как можно быстрее. Я хочу отомстить грамотно и красиво, хочу восстановить оскорбленное чувство собственного достоинства, призвать самоуважение и получить истинное удовольствие от собственной мести. И у меня есть главный козырь — уверенность в том, что я поквитаюсь с обидчиком. Сама судьба забросила его в Стокгольм навстречу со мной, она дает мне шанс. Восстановить справедливость. Глупо не воспользоваться этим. Я вытерла слезы и вновь обратилась к мужу. А хочешь, я больше никогда не буду курить. Хочу. Вздохнул Генрих и прижал меня к себе. Скажи, за что ты меня любишь? За то, что я твое произведение искусства? Ты действительно мое творение. Как я могу тебя не любить? Ведь любовь – это прежде всего духовная близость, понимание, эмоциональная тяга, когда друг без друга невозможно, хочется быть с любимой каждую секунду, жить ее жизнью и проблемами, принимать ее такой, какая она есть, со всеми незастатками и достоинствами. Это сопереживание и единение душ. Понимаешь, в этом мире две любви. Любовь, нарисованная на фантиках от конфет, И любовь, находящаяся внутри шоколадного батончика. Любовь, существующая действительно, и любовь, которую выдумали люди, то, во что они хотят верить. Бывает любовь ради любви и любовь ради отношений. Любовь ради себя и любовь ради друг друга. Вопрос только в том, в какую любовь верит каждый из нас. Я верю в любовь ради отношений. в любовь ради друг друга, в любовь ради понимания друг друга, в любовь ради жертв друг для друга. Ты сказал, что любимый человек должен жить проблемами другого. Наташа, я уже пять лет живу только твоими проблемами. Тогда помоги мне разрешить еще одну, очень для меня важную проблему. Без тебя у меня ничего не получится. Сотни людей верят в то, что любовь — это когда прыгаешь ради другого с крыши просто потому, что любишь, и взамен тебе ничего не надо. А любовь на самом деле — это готовность сделать для другого то, что тебе самому совершенно не нужно. Ты толкаешь меня на преступление. Я законопослушный гражданин своей страны. Генрих, я все обдумала. У нас все получится. Никто ничего не узнает. Я помолчала, поцеловала Генриха в губы и прошептала «Я люблю тебя и прошу мне помочь. Ты никогда раньше не говорила мне, что любишь». В глазах Генриха показались слезы. И я останавливала их поцелуями. Я знала, что он согласится на мою авантюру. По-другому просто не могло быть, ведь он меня любит».